Глава четвертая. Почему так нелегко переоценивать свои убеждения? Наш мозг не всегда мыслит рационально. Он выстраивает крепкую эмоциональную связь с идеями, которые мы считаем истинными, и сопротивляется идеям, которые мы считаем ошибочными. К концу этой главы вы узнаете, как работают убеждения, сможете осознать, что ваши убеждения не всегда верны. Увидите, как эти убеждения влияют на вас. Теперь вы знаете, как вы к себе относитесь и откуда взялись эти убеждения. Надеюсь, вы также увидели, что эти убеждения не всегда верны. Теперь рассмотрим, как эти убеждения влияют на вас. Займемся технической стороной вопроса. На первый взгляд кажется, что с возрастом наши убеждения меняются сами собой. Иногда такое действительно случается. Но намного реже, чем вам кажется. даже если накопилось немало фактов, опровергающих ваши убеждения. Самый наглядный пример вы сами. Вы не раз добивались успеха и получали высокую оценку окружающих за свои достижения. Но вместо того, чтобы принять это, вы все равно сомневаетесь в себе и в своих способностях. Почему? Из-за убеждений, которые прочно засели у вас в голове. Невозможно просто взять и изменить свои убеждения, даже ошибочные. потому что они оказывают на вас сильное влияние. Знаю, разобраться во всем этом нелегко, но наберитесь терпения и читайте дальше. Чтобы понять, что к чему, нам предстоит выяснить, зачем нужны убеждения, как эмоции влияют на убеждения, что такое склонность к подтверждению своих убеждений, почему нельзя скорректировать самооценку. Зачем нужны убеждения? А наш мозг постоянно обрабатывает информацию, которую мы получаем через органы чувств. Убеждения помогают нам, поскольку облегчают когнитивную нагрузку. Они дают основную схему для осмысления информации, ссылаясь на прошлый опыт и воспоминания при поиске и толковании новых данных. Вспомним пример из предыдущей главы, когда вам неоднократно дают одну и ту же информацию, например, что такое птичка, Вы начинаете сами распознавать эту информацию и используете новые знания, чтобы находить птичек. Точно так же наши убеждения позволяют осмыслить окружающий мир, помогая нам упорядочить и интерпретировать информацию. Они заметно облегчают задачу, когда нужно обработать большое количество данных. Если бы мы попытались осмысливать все эти данные так, будто сталкиваемся с ними впервые, это отняло бы чудовищное количество времени. А так мы срезаем путь и следуем определенные процедуре Не особо задумываясь, и можем фильтровать все, что нас окружает, и выделять только то, что актуально для нас. Вспомните свои утренние привычки или дорогу на работу. Выполнение хоть части обязанностей на автопилоте экономит время и силы. А значит, ваши убеждения не просто мировоззрение Они помогают осмысливать внешний мир в свете сформированных ожиданий. Они просачиваются во все, что мы делаем, и руководят нашим поведением. Это свойственно всем нам. Убеждения помогают нам упрощать мир, новую информацию можно классифицировать и рассортировать по категориям, сравнивая новый опыт с имеющимися убеждениями. Быстро мыслить. Не нужно тратить много времени, чтобы разобраться в происходящем, поскольку имеющиеся убеждения помогают машинально усваивать новую информацию. Быстро учиться. Нам проще учиться, когда информация вписывается в наши убеждения. Это как использовать онлайн-переводчик, чтобы сказать что-то на иностранном языке. Если бы вам пришлось каждое слово искать по отдельности, это отняло бы массу времени. Лучше скопировать и вставить слова или предложения и за секунду выяснить, как сказать то, что вы хотите сказать. Проблема в том, что онлайн-переводчик далеко не всегда точно улавливает смысл. Подтекст теряется, и нет гарантии, что вы скажете эти слова с правильным акцентом и интонацией. То есть полезно, но ненадежно, точно как наше убеждение. А главное, что наши убеждения влияют на восприятие информации. Они определяют, на что мы обращаем внимание. Мы чаще уделяем внимание идеям, которые укладываются в наши убеждения. Они влияют на отношение к информации, если новая информация не укладывается в имеющуюся систему убеждений. Люди иногда искажают ее или кардинально меняют, чтобы она соответствовала их знаниям. Изменить убеждение очень сложно. Зачастую мы цепляемся за свои убеждения, вопреки опровергающей их информации. Эти предубеждения – одна из причин, по которой мы держимся за свои убеждения, даже когда сталкиваемся с противоположной точкой зрения. Они влияют на то, как мы ищем и интерпретируем информацию, и если пустить дело на самотек, могут привести к неприятным последствиям. Влияние эмоций на убеждения Мы учимся у тех, кто нас окружает, но когда мы учимся, мы не просто впитываем информацию, которую дают самые близкие люди. Эта информация окрашивается определенными эмоциями, и на основе наших аргументов и эмоций рождаются убеждения. В итоге мозг не всегда мыслит рационально. Он выстраивает эмоциональную связь с идеями, которые мы считаем истинными, и сопротивляется идеям, которые мы считаем ложными. Когда мы уверены в чем-то, речь идет не только о разуме, мы вкладываем в это свои чувства. Попробуйте вспомнить одно из своих убеждений, и вы вспомните не только саму идею, но и эмоцию, связанную с ней. Благодаря эволюции наши эмоции откликаются на происходящее намного быстрее, чем рациональное мышление. У нас очень чуткая система оповещения. которая реагирует не только на хищников, но и на информацию. Логические умозаключения выстраиваются намного медленнее и осознаннее. Оно к тому времени стремительные эмоции уже окрашивают ваш ответ в свои тона, напомню, что чувства не факты, искажая восприятие информации. Убеждения, подкрепленные сильными эмоциями, например, негативные отношения к себе, еще больше сопротивляются изменениям. Мы крепко держимся за них и считаем их неотъемлемой частью своей личности. Вот почему мы так привязываемся к негативным убеждениям, даже вопреки разумным доказательствам обратного. Как только эти убеждения сформируются, мы начинаем выискивать информацию, которая подтверждает их. Со временем, спустя много лет, набирается немало доказательств в пользу нашего мнения, даже если это убеждение было ошибочным с самого начала. Это как туннельное видение. Вы зацикливаетесь только на той информации, которая доказывает вашу правоту и слепы ко всему остальному. Этот процесс называется склонностью к подтверждению своих убеждений. Это тенденция отдавать предпочтение информации, которая подтверждает наши ожидания и мнения. Склонность к подтверждению убеждений. Леон Фестингер Прославленный психолог, автор теории когнитивного диссонанса, описал известный пример склонности к подтверждению в своей книге «Когда пророчество не сбывается». Он сумел проникнуть в небольшую секту искатели под предводительством Дороти Мартин, члены которой верили, что общаются с пришельцами и считали одного из этих пришельцев астральной реинкарнацией Иисуса Христа. Дороти передавала межзвездные сообщения в режиме автоматического письма. Группа верила, что 21 декабря 1954 года произойдет апокалипсис, но их спасут пришельцы. Они бросили работу, партнеров, раздали все свое имущество, и избавились от всего металлического в одежде, чтобы приготовиться к путешествию. Но вот наступило 21 декабря, затем и 22. И вместо того, чтобы засомневаться в пророчестве и признать, что их обманули, группа нашла новое объяснение. За их служение их пощадили в последнюю минуту. Благодаря их вере в пророчество они сумели спасти землю. Да, они потеряли работу, семью, их высмеивала пресса, но свои убеждения они сохранили. Тот факт, что апокалипсис не случился, лишь укрепил их веру. Убежденность в чем-либо влияет на поведение и ситуацию в целом так, что становится реальностью. Склонность к подтверждению помогает объяснить эту самоисполняющуюся природу синдрома самозванца. Мы больше внимания уделяем тем доказательствам, которые подтверждают наши убеждения. Выделяем именно их на фоне всей остальной информации, отбрасывая или игнорируя любые опровержения. Это значит, что свой опыт мы тоже интерпретируем таким образом, чтобы подтвердить свои убеждения. Склонность к подтверждению не только влияет на восприятие новой информации, оно и определяет, какую информацию мы вообще ищем и какие воспоминания посещают нас в ответ на определенные вопросы и решения. Склонность к подтверждению проявляется чаще, когда в дело вымешиваются эмоции. Если я не хочу верить, что мой партнер изменяет мне или что мой ребенок плохо воспитан, я найду массу объяснений для их поведения, которое окружающим кажется совершенно очевидным. Всем, у кого нет сильной эмоциональной заинтересованности, мешающей признать правду. Зачастую это происходит машинально. Мы даже не замечаем, что делаем это. Вспомните что-то, не связанное с синдромом самозванца. в чем вы совершенно уверены, например, какую политическую партию вы предпочитаете или за какую спортивную команду болеете. Вы же не станете специально искать информацию, противоречащую вашему мнению о них. а Другие партии с их политикой – да они трусливые крысы, соперники вашей команды – жулики. Или вспомните, когда вы последний раз спорили или были уверены, что правы. Иногда мы настолько убеждены в своей правоте, что игнорируем все, что говорят другие, подчеркиваем собственные аргументы и закрываем глаза на все остальное. Только когда эмоции улягутся, вы услышите, что говорят окружающие, и задумаетесь об их точке зрения. Проверьте сами. Синдром самозванца – яркий пример склонности к подтверждению. Давным-давно вы решили, что вы мошенник, притворщик, и многие годы вы мысленно собирали доказательства этого мнения, игнорируя любую информацию, которая не укладывалась в столь предвзятое отношение к себе. Это непоколебимое убеждение мешает выбраться из тупика. Кроме того, вы боитесь чувства стыда и не осмеливаетесь взглянуть на себя по-другому, а значит, вы не можете принять иную точку зрения. Вы уверены, что правы и что все остальные ошибаются, и сделаете все возможное, лишь бы доказать это. У вас разные стандарты для тех случаев, когда вы добиваетесь успеха, и для тех случаев, когда у вас что-то не получается. Вы приписываете успех внешним обстоятельствам, таким как везение или удача. А вот если вас постигла неудача, то это ваш личный провал. Вы делаете это так долго, что довели до автоматизма. Все хорошее? Прочь? Все плохое? Я внимательно слушаю. Конструктивная критика, негативная обратная связь и ошибки – все они доказывают, что вы недостаточно хороши. Вы прокручиваете их в голове снова и снова в мельчайших подробностях. Вы никогда не признаете своих достижений конечно же, никогда не празднуете их. зацикливаясь на причинах, по которым вы не заслуживаете ни похвалы, ни одобрения. У вас набралась масса причин для того, чтобы преуменьшать свой успех. Перечислим некоторые из них, наверняка они вам знакомы. Общие причины. Мне повезло или это случайность? Я хороший актер? Я обдурил их? Просто я им нравлюсь, и они не хотели меня обижать? Или они хвалят меня из вежливости? Все это мелочи. Звучит намного внушительнее, чем есть на самом деле. Мне сильно помогли. Просто я много работал. Если я справился, то каждый справится. Я оказался в нужном месте в нужное время. У них низкие стандарты. Они ошиблись. Они меня пожалели. Это позитивная дискриминация. Никто больше не хотел этим заниматься. Меня обязательно разоблачат. Это лишь вопрос времени. Если вы получили работу, у меня были связи, я произвожу хорошее впечатление на собеседованиях. У меня удачное резюме. Соискателей было очень мало. Учеба. Наверное, в этом году слабый набор. Я был в списке ожидания, так что они не очень-то хотели меня брать. Они перепутали оценки. Они взяли не того человека. Это административная ошибка. Я выбрал непопулярный курс, факультет. Если кто-то вас хвалит или делает вам комплимент, вы не просто отмахиваетесь от него, вы зачастую усугубляете ситуацию, объясняя человеку, в чем он ошибается, и унижая себя при этом. Вы говорите, это выглядит намного лучше, чем есть на самом деле. Вообще-то я напортачил в нескольких местах. Даже когда вы видите, что выполнили задание, этого недостаточно, чтобы изменить ваше мнение. из за вашего типа компетентности вы конечно чувствуете облегчение и радость достижения цели но совсем недолго вы тут же отрицаете что задача была выполнена благодаря вашим способностям и отвергаете все позитивные отзывы о вашем личном вкладе поскольку эти отзывы не соответствуют вашему восприятию успеха у вас в голове есть четкое представление о том какого результата вы должны достичь вы задаете для себя фантастические высокие стандарты из-за искаженного мнения о том что значит успех а если вы видите несоответствие между реальными результатами и идеальными стандартами успеха а такое несоответствие всегда есть так как вашим стандартам невозможно соответствовать то вы игнорируете слова окружающих поскольку их мнение не соответствует вашему поэтому вместо того чтобы радовать вас Успех лишь закрепляет ощущение обмана притворства, несмотря на внушительные результаты, вы не отвечаете высоким ожиданиям, которые предъявляете к себе и вашему пониманию идеального успеха. Представьте детскую игру сортер, когда нужно подобрать фигуры правильной формы и вставить их в соответствующие прорези. Позитивная информация должна быть точно той формы, которая вам нужна и под правильным углом. Иначе она и не подходит. В то же время негативную информацию вы загребаете ведрами, не особо интересуясь, что туда попадет. А значит, вы не способны признать позитивные отзывы и свои собственные достижения. Что бы ни говорили окружающие, вы сомневаетесь в своих способностях и считаете, что каким-то образом вам удалось всех обмануть, чтобы достичь высокого положения. Это не проявление ложной скромности. Иногда вы видите, что справляетесь с работой и обладаете талантами. Но как часто вы это замечаете, зависит от степени тяжести вашего синдрома самозванца. оно в таких случаях ваша самооценка не меняется, поскольку вы не воспринимаете новую информацию. По сути, чаще всего вы вообще не замечаете своих успехов, потому что все свое внимание уделяете тому, что у вас не получается и в чем вы ошибаетесь. Если результат не соответствует вашим убеждениям и представлениям о компетентности, то вы думаете, что не справились. С такими убеждениями у вас мало шансов измениться. Неудивительно, что вам так сложно признать свой успех и считать похвалу обоснованной. Добавим к этому сильный эмоциональный отклик, и будет еще сложнее взглянуть на ситуацию по-другому. Это мешает изменить отношение к себе или какие-либо убеждения, сформированные в детстве. Это также значит, что вы не замечаете своего успеха. Обратите внимание на свои успехи. Подумайте, как часто вы уделяете внимание позитивным моментам. А сколько внимания вы уделяете тому, что огорчает вас? А мне даже не нужно слышать ваш ответ. чтобы знать, что вы тратите гораздо больше времени на то, что вас расстраивает. Если вы не вспоминаете приятные моменты и не обсуждаете их с другими людьми, они никогда не отложатся в памяти. В итоге вы не сможете осознать собственные достижения. Вопреки огромному количеству подтверждений, которые доказывают другую точку зрения, вы не можете принять их, потому что никогда не думали о них и не обсуждали их. Иногда вы замечаете свой успех, но будто смотрите через стекло, покрытое изморозью, и видите только смутные очертания. И вообще непонятно, что с другой стороны. А значит, вы не можете воспринять эту информацию. Принять успех, значит осознать его и удержать в памяти, чтобы он стал частью вашей личности, вашей самооценки. Похвала и позитивная обратная связь — это прекрасно. Но нужно принять их, пропустить через себя, чтобы выработать внутреннюю оценку своих достижений. Внешнее признание само по себе ненадёжно, потому что всегда опирается на кого-то или что-то другое. Напротив, внутренняя оценка намного достовернее, поскольку фиксирует все, что вы делаете, и позволяет оглянуться назад и выстроить более полную картину своих способностей. можно опираться на это, когда вы сомневаетесь в себе. Вам спокойнее когда вы знаете, на что вы способны. Но если вы не принимаете своих достижений, возникают проблемы. Смотри рисунок 4.1. Рисунок 4.1. Добиться успеха, игнорировать позитивные отзывы и похвалу, преувеличивать ошибки. Я их обманул. Что я буду делать дальше? Даже если вы ни разу не допустите ни одной ошибки, До достигните потрясающих результатов и до конца своих дней вам будут петь дифирамбы, а ваше мнение не изменится. оно не может измениться, потому что вы не принимаете эту информацию. Вы как будто застряли в том времени, когда сформировалось это убеждение. К счастью склонность к подтверждению можно перебороть, придется потрудиться и нужно искренне хотеть отказаться от нее. Но если вы поймете, как она работает, вам будет проще выявлять ее и менять свое токсичное мышление. Чтобы признавать свои успехи и считать себя достойным похвалы, нужно убрать эмоции из этих убеждений и взглянуть на факты. Анализ и переоценка Теперь вы хорошо понимаете причины синдрома самозванца и то, почему ваши убеждения остаются без изменений. несмотря на массу опровершений. Если вы опираетесь на искаженную информацию, которую вы видите, ваши выводы совершенно убедительны, но вы замечаете лишь малую долю общей картины. Я предлагаю вам сделать несколько шагов назад, чтобы вам проще было увидеть весь пейзаж и насладиться им. Для этого отложите эмоции и взгляните на факты. Запишите все свои успехи, вспомнив все, что вы когда-либо делали. и малое, и большое. Уделите этому время и проявите усердие. Это займет немало времени, но оно не будет потрачено зря. Не переживайте, если вы вспомните свои достижения, это еще не значит, что вы задираете нос и хвастаетесь. Вам еще расти и расти, и пора осознать это. Считайте, что собираете доказательства против убеждений самозванца. Без этого вы не сможете избавиться от склонности к подтверждению, и вам будет намного сложнее уделять внимание новой информации. Записав все, что вы сделали, вы сможете обдумать свои достижения, осознать их и увидеть их на бумаге черным по белому. Проанализируйте все достижения, которые вспомните. Если что-то придет на ум, записывайте, и не позволяйте никаким сомнениям и оправданиям встать у вас на пути. Пока что отложите их в сторону. мне интересно что произошло, а не как и почему. Отметьте следующие сферы. Учеба и квалификация, продвижение на работе и прибавка к зарплате, комплименты и похвалы от друзей, семьи и коллег, роль председателя собрания, главы родительского комитета, руководителя отдела, непростые ситуации, которые вы преодолели, собеседования, сложные тренинги-курсы, личностный успех в семейной жизни и в хобби. А заглавьте этот список мои достижения и запишите все свои успехи любая мелочь имеет значение. этому упражнению можно уделить неделю или хотя бы несколько дней потому что стоит начать анализировать свою жизнь как будут всплывать новые и новые воспоминания и вы сможете добавлять их в список когда список будет готов прочитайте его видите чего вы достигли представьте что всего этого достиг кто-то другой Что вы подумали о нем? А что, если бы кто-то другой увидел этот список? чтобы он подумал о вас? Этот список рисует совсем не ту картину, которую вы держите в голове. Используйте его, чтобы понять, кто вы на самом деле и на что вы способны. Не забывайте его. Перечитывайте каждый день, добавляйте новые пункты и укрепляйте новые убеждения. Склонность к негативу мешает вам решить проблему самозванца. Совершенно очевидно, что ваша самооценка не опирается на факты. Она вызвана чувствами. Уверена, вы до сих пор отвергаете новый подход к своим достижениям, но есть еще масса способов доказать вам, что этот список ваш. Этот список отражает ваши способности, а не хитрые уловки и везения. Вы не настолько хороший актер, чтобы обдурить всех вокруг. Следующие шаги. Пора быть честным с собой. Мы, люди, склонны к предубеждениям. На этой ноте я прошу вас сделать небольшую паузу и обдумать все, что мы с вами обсудили. Перечислите все причины, по которым вы считаете себя самозванцем. Разве вас не удивляет, что вам нужно столько разных внутренних голосов и стратегий, чтобы убедить себя, что вы самозванец? Обратите внимание, как вы искажаете аргументы и объяснения, подстраивая их под ваши представления об успехе. Разве это правда, что любой успех происходит независимо от вас, а все ошибки ложатся только на ваши плечи? Вы судите других по тем же принципам? а Надеюсь, вы видите, что-то здесь не сходится. для меня тот факт что нет неоспоримых доказательств ваших убеждений говорит о том что вы ошибаетесь в отношении себя если вы подозреваете что ваше мнение о себе не соответствует истине удержите эту мысль в голове чтобы измениться нужно ослабить влияние многолетних убеждений а для этого мы их развенчаем и когда вы перестанете держаться за них мертвой хваткой у вас появится возможность принять новую точку зрения.